Глава 1329-я. Услада. Пение звучало всю ночь. Ранним утром следующего дня двери ресторана распахнулись, впустив в помещение солнечный свет. Полы, столы и стулья были натерты до блеска, на них ни единого пятнышка. Посетителей встречала весьма колоритная парочка. Один бледный скромотцой, во рту он что-то жевал, но не проглатывал. Второй когда-то был лоснящимся толстячком, За ночь он сильно похудел, к тому же, лишившись глаза, он пребывал не в самом лучшем расположении духа. На кухне в дальней части ресторана кто-то стоял спиной к дверям, поэтому его лицо нельзя было разглядеть, однако оттуда доносился едва уловимый запах крови, а также раздавались звуки, похожие на удары тесаком. Что до выражительной управляющей, она явно знавала лучшие дни. Её голос стал каким-то хриплым, а улыбка была вымученной, Это весьма удивило завсегдатаев, но никто не стал забивать себе этим голову. Посетители рассаживались по местам, заказывали привычные блюда и беседовали. К полудню поток посетителей возрос. Свободными остались четверть столиков. Среди гостей были как жители города обжорства, так и приезжие. Казалось, это был очередной размерный денёк из жизни города. Видимо, в непраздничные дни, творящиеся в городских стенах хаос и безумие, было не так-то просто разглядеть. Никто не обратил особого внимания на состояние управляющей других работников ресторана. Несколько приезжих, осторожно зайдя в ресторан, расположившись за столиками, время от времени косились в сторону толстячка и карлика. В любой другой день парочка не стерпела выбросаемых в свою сторону любопытных взглядов, но сегодня они демонстрировали небывалую сдержанность. Они разносили тарелки и молча возвращались на место. Это вызвало искреннее недоумение среди приезжих. Некоторые накануне видели, как ванн было заманили в ресторан, Поэтому они из любопытства решили заглянуть сюда утром. Ведь после праздника рестораны города обжорства перестали представлять угрозу. При виде состояния работников заведения приезжие торопели. Теперь стало понятно, что виденный именно накануне молодой человек оказался совсем не так прост, как им показалось. Им всем не давал покоя вопрос, раз персонал ресторана остался в живых, неужто им удалось взять того юношу числом и упротать кладовку как очередной ингредиент для блюд? Пока они размышляли над этим... Двери второго этажа распахнулись. В проеме показался Ван Буэлэ. Со второго этажа он посмотрел на обеденный зал внизу. Его появление привлекло внимание посетителей. Как жители города, так и приезжие задрали головы. При виде Ван Буэлэ они опустили глаза к тарелкам. Карлика начала бить сильная дрожь. Он с удвоенным усердием стал разносить тарелки. Что-то толстячка. Он как заведённый принялся натереть столы, а управляющую как будто ударили током. Опустив голову, она тщательно и в то же время быстро рассчитывала посетителей, даже звуки с кухни как будто стали громче. Понаблюдав за работой ресторана, Ван Буэлэ сделал глубокий вдох и почувствовал ауру обжорства. Она буквально пропитывала воздух и стекалась к нему, его охватило чувство небывалого удовлетворения. Ван Буэлэ очень заинтересовала культивация этого магического закона. Несмотря на всю её странность, такой способ ему очень понравился. К сожалению, аура обжорства была не очень плотной, а Ван Поло поглотил её за пару вдохов. Весьма скромный результат. Во время праздника у алтаря её концентрация достигла невообразимого уровня. Если магический закон обжорства довести до абсолюта, то им можно управлять всем живым. Потому что страсти – это неотъемлемая часть самой жизни. Семь чувств и шесть страстей – именно такие. Чувствуя вращение крохотного вихря обжорства в Дантене, он скрылся на втором этаже. После его ухода карлик, повар, толстячок и управляющий с облегчением выдохнули. За время работы ресторана Ван Буэлэ ещё раз появился на балкончике второго этажа, поглотил ауру и вернулся в свои покои. С наступлением ночи ресторан закрылся. За весь день новый хозяин не проронил ни звука, поэтому ночь для незадачливой четверки прошла неспокойно. Шли дни. Ван Буэлэ уже чуть больше недели владел рестораном. Каждый день он появлялся на балкончике. Вбирал ауру обжорства и исчезал. На девятый день, когда они уже решили, что им ничего не угрожает, Ван Боулэ появился на первом этаже. тут они снова занервничали. «Я недоволен вашей работой!» Сев на стул, негромко сообщил Ван Боулэ. А точнее, тем, как тут ведутся дела. Карлик принялся нервно жевать. Толстячек потупил взгляд, повар покосился на управляющую, а то с обидой в голосе попыталась оправдаться. «Господин, дела в последние дни идут в гору». Не дослушав её, Ван Буэлэ взмахом руки достал бездонную сумку и бросил её на стол. «Завтра начинайте предлагать это посетителям». С этими словами Ван Буэлэ поднялся и направился к лестнице. Когда он ушёл, Карлика и остальные переглянулись, а потом столпились вокруг стола и с интересом заглянули в сумку. Внутри лежали маленькие бутылочки, каждая была наполовину наполнена какой-то жидкостью. «Это...» Повар с любопытством откупорил одну и, принюхавшись, отпил немного. У него резко расширились зрачки, уродливое лицо расплылось в глупые улыбки. Его глаза как будто затянуло пелена. При виде такой реакции карлик с толчечком тоже схватили по бутылочке и опустошили их, а потом тоже начали глупо улыбаться. Управляющие заблестели глаза. Она тоже решила попробовать. После крохотного глотка у неё перехватило дыхание. Кисло-сладкое пузыриться но самое главное в этой воде содержится аура радости это была духовно- ледяная вода ванбу и сидел в своих покоях с похожей бутылочкой в руках после очередного глотка у него странно заблестели глаза изначально он планировал держаться тише воды ниже травы но по мере постижения магического закона обжорства он всё отчетливее понимал что ему не удастся решить свою проблему плечи тени Если у него получится твёрдо встать здесь на ноги и заполучить больше ауры обжорства, то это очень ему поможет. Поэтому он смешал ауру собственного магического закона радости с духовной ледяной водой, получив тем самым новый напиток. Для города обжорства блюда из семи чувств были не такой уж редкостью. За исключением трёх-пяти именитых заведений, где их подавали круглый год, остальные рестораны лишь время от времени предлагали в стуале изысканные яства. Всё-таки представители фракции семи чувств находились в бегах, поэтому их было не так просто отыскать. К тому же на культивирующих магический закон радости охотились певчие, за годы многих истребили, что поставило эту ветвь опальной фракции на грани исчезновения. С каждым годом практики, да, у радости встречались всё реже и реже. Даже в случае поимки пленный не сможет сделать то же, что Иван Буэлэ, который благодаря глубине своего постижения обладал практически неисчерпаемой аурой. Вполне очевидно, что с появлением в продаже духовной ледяной воды «Этот ресторан быстро приобретёт известность». В глазах управляющей карлика остальных разгорелось пламя.